Глава тринадцатая. Овидиев племянник. Пятого ноября в Кишиневе произошло сильное землетрясение. У Орловых за обедом попадали стаканы со стола, а люстры зазвенели, как колокольчики. Те, кто стоял в эту минуту, казалось, раскачивали пол, налегая то на одну ногу, то на другую. дом заскрипел, как в бурю корабль, но устоял. Все выбежали вон. Улицы были полны народа. Мужчины тащили разные вещи, женщины плакали, дети в восторге смеялись. Едва ли не более всех других домов в городе пострадал Инзовский дом на горе. Стены расселись, часть крыши сползла. Оставаться в нем было особенно верхнем этаже небезопасно, и Инзов перебрался в дом по соседству. Но Пушкин не захотел покидать своих комнат, в котором привык. К тому же ему по-молодому нравилось пожить среди развалин, и притом одному. По вечерам стояла глубокая тишина. Ничто не мешало работать. Все в той же, за ночь еще отстоявшейся тишине, приходило и утро. Звуки были только в душе. И не вставая, Пушкин тянул и брал бумагу и карандаш. Утром однажды в наружную дверь раздался с террасы внезапный какой-то деловитый стук. Никиты не было дома. «Войдите!» — крикнул Пушкин. Никто не отозвался. «Почудилось?» Но стук повторился с еще большей настойчивостью. «Да войдите! Кто там?» Снова молчание. Пришлось накинуть салат и выйти взглянуть. Никого не было. Началась игра в привидении, но почему же утром, не ночью? И тут заметил на дереве, ровшем у самой террасы, пёстрого дятла. Птица внимательно поглядывала на него, как бы спрашивая, «Откуда ты взялся? И зачем меня потревожил?» Так это был дятел. Он принял замолкшую усадьбу начальника края за выморочное недурное местечко, которое любопытно было исследовать. Этот нечаянный утренний гость привел Александра на целый тот день в хорошее расположение духа, и он похвастался не перед одним из приятелей, какой утром был у него интересный гость. А по вечерам, раза два или три, выходя посидеть в темноте на террасу, он слышал безмолвные перелеты запоздавших птичек на юг. Пролетали они, невидимые и не разговаривая между собою, но, кажется, на небольшой высоте и от того был слышен и возникавший, и затихавший трепет их крохотных крыл. Это было чудесно, и Пушкин об этом никому уже не рассказывал. Да и кому рассказывать? Рассказать было бы можно только Марии, но Раевские давно уже отбыли в Киев. Пушкин теперь по-прежнему часто посещал Орловых. Екатерина Николаевна чувствовала себя среди мужской молодежи, бывавшей у них, очень свободно. У нее у самой была часть мужской ум. Она очень была образована и на равных правах принимала участие в спорах. У Орлова никогда не умолкавших. Кроме вопросов домашних, российских, часто обсуждалась положение вещей в Европе и на Балканах. Кто-то однажды помянул об известном в проекте «Вечного мира» Аббата де Сен-Пьера, и на несколько вечеров эта идея стала предметом страстного обсуждения. Среди приятелей Пушкина к тому времени прибавился новый, которого до сели он встречал лишь случайно при служебных его наездах из Акермана в кишинёв куда теперь вызвал его на постоянное жительство Михаил Орлов. Это был майор Владимир Федосеевич Раевский. — Раевский для меня не переводится, — шутил по этому поводу Пушкин. И этот новый Раевский, особенный по памятному определению Охотникова, действительно занял особое место в кишиневской жизни Александра. Владимир Раевский был худ и высок, одновременно задумчив и страстен и страсть эта почти целиком уходил в политику. Трудно сказать, у кого было больше непримиримости, у него или у Охотникова. Но у Раевского выливалась она более бурно, обжигая настоящим огнем. Все в нем непрестанно кипело, и он был самым яростным спорщиком, всегда увлекаясь даже и самую стихию спора ибо это было образом и подобием какой-то настоящей борьбы, которой неудержимо рвала с его страстная натура. Кроме того, он был очень начитан, и многое знал достаточно основательно, из того, о чем Пушкин имел лишь самые общее представления Майор Раевской был маленькой энциклопедией, и в спорах о вечном мире касался этого вопроса, начиная с древнейших времен. Он вспоминал, что, по утверждению Платона, война есть естественное состояние народов. А римляне хотели утвердить вечный мир про обольщение многочисленных племен под благородную римскую пету что позже французский король Геррих IV мечтал об одной великой христианской республике, созданной из всех европейских государств. Александр с его прерывал на «Наподобие священного полицейского союза, моего царственного тезки!» Екатерина Николаевна тихонько звенела чайной ложечкой, призывая поэта к порядку. Ее самое хоть и прозвали Марфой-посадницей, но она не любила быстрой верховой езды и хорошо умела держать в своих крепких ручках равно и коня, и мужа, и разговоры, ежели они переходили в голубь. «Вообще», — вставляла она и свое умеряющее слово, — «мне нравится больше другой Сен-Пьер, написавший чудесную пастораль «Поль и Виргиния» и назвавший двоих своих детей именами героя и героини. Правда, что он слишком увлекался молоденькими девушками». «Это не великий грех», — смеясь возражал Александр, — «а на одной из них, наконец-то, даже и женился». — продолжала Екатерина подразнивать Пушкина, — когда ему было, если не ошибаюсь, уже 50 с лишним, а потом и еще раз женился, уже в 60 Предсказываю вам такую судьбу. Тогда я на вашей внучке женюсь. Но тема была сама по себе такова, что она выносила лишь самую короткую передышку, и спор возобновлялся с новой силой. Пушкин, увлеченный новой идеей, готов был пожертвовать своею недавней военной романтикой ради действительно вечного мира, когда Наполеоны были бы всего лишь нарушителями общественного порядка. Но для этого и правительства должны стать иными. Еще свободнее чувствовали себя молодые люди, не сам Пушкин, Охотников, Алексеев, поэт Вельтман, Игорчаков, когда собирались они у Липранди. Здесь разговор часто шел и о литературе. Владимир Раевский сам писал стихи, но еще с большей охотой критиковал чужие. Его суждения были дельные и острые. Вельтман его просто побаивался, а тот совершал кавалерийские наезды на самого Пушкина, и не всегда несправедливо. Случалось, что с замечаниями его приходилось считаться. Владимир Раевский теперь заменил охотникова в школьных военных делах. Учил он солдаты и юнкеров с большим увлечением. Даже преподавая такую невинную вещь, как география, он занимался настоящей политикой, попутно рассказывая о революционерах прошлых времен и о современных испанских событиях. Географию, впрочем, и сам он очень любил, путешествуя так и в веках и странах. Увлечение это не знало границ. Своего Арнаута он наказывал за пьянство тем, что сажал его за книгу и заставлял изучать географию. Арнаут, по-видимому, оказался способным учеником и не страшился того, а скорее как будто желал, чтобы наказание повторялось почаще. Зато и успехи его были немалые. Как-то Пушкин не мог найти одного города на карте Европы. Раевский позвал Арнаут, и тот сразу же его показал. «Я пью, будто бы часто, — оправдывался Александр, — но теперь обещаю пить еще чаще, чтобы вы, Владимир Федосеевич, меня географией наказывали. Вижу, что пьянство — полезная вещь». И на самом деле приходилось подтягиваться. Библиотека Лепранди то и дело приходила в движение. Раевской сидел у Лепрандии один. По воскресеньям Пушкин обедал у генерала Балаговского и должен прийти прямо от него. — Чего-нибудь, верно, веселенького оттуда опять принесет, — промолвил хозяин. — С ним это случается. Ежели выпьет, так и сам начудит. — Вы не знаете? Обедали раз у Орлова. По какому-то случаю был и Иван Никитич Инзел. Был человек нас 12 пожалуй, а Пушкин штатская один. У Инзова хоть и много было нас, георгиевских кавалеров, у одного Георгий на шее, по этому случаю тост. Его нельзя не ценить более всех других орденов, натурально. А Александр Сергеевич был немного уже, как говорится, на взводе, хоть тогда еще и не готовился у нас изучать географию. Поглядел на меня, да еще на одного Исаула, а он знал, что Георгий у нас только серебряный, да и говорит. «А такие вот имеют преимущество более, нежели все другие. Потому что серебро это избавляет солдат от телесного наказания», — перебил Раевский. «Ну вот», — в одно слово воскликнули пранди «Так же и он». Что же, небось, кое-кто и обиделся? Да нет, посмеялся во благодушии. А между тем это не смешно. Надо бы жертвовать жизнью, чтобы себе заработать эту привилегию. Пушкин об этом и думал. И ежели думал, даже будучи выпивши, сколь глубоко в нем эти мысли сидят. И молодец. Тут про меня что-то судачит. Пушкин, да откуда вы? От Балаговского. Ну уж мужчины судачит, пускай. А вот одна дама недавно как меня аттестовала. Не говорите вы мне о неприличных его эпиграммах. Все его поведение есть одна сплошная эпиграмма. Как вам понравится? Ведь неплохо сказала. Не будь она дама. Пушкин был весел, приподнят. Нет, что я вам расскажу. У Балаговского смех был Дмитрий Руссо, ну который в деревне живет, исправником был. Ведь генерал любит так незаметно над другим посмеяться и все расспрашивал, как тот царя у себя в уезде встречал. И что вы думали? Печку надо было топить, обед для царя стряпать. Дмитрий Яковлевич и налетел. Дрова разожгли, видите ли, простые. А какие же надо? А вот в том-то и дело. Как это можно для императора такие дрова, какими каждый царап топит печь? Хорошо? И Пушкин залился неудержимым хохотом. Правильно, кажется, я запомнил. Мужик — это царап, ну так вот. А там строилась мельница. Из дубового леса уже приготовлены были колеса и клинья. Так он все велел переколоть и сам вытаскивал из печки горящие поленья и совал туда дубовые чурки. Пушкин всех заразил рассказом и смехом. Но сам он вдруг перестал смеяться. А между тем, если подумать, то во вновь завоеванных странах, хотя бы на свой манер, не должны ли честь воздавать повелителю? Это было совсем неожиданно. То ли Пушкин сказал это всерьез, то ли смеялся опять. Скоро пришли Алексеев и Горчаков. Алексеев приятный, спокойный и не слишком разговорчивый. Горчаков совсем еще юный, напоминавший круглолицую деревенскую девушку, застенчиво-азорной. Здесь играли и в карты, но не азартно, на то было много других открытых домов в Кишиневе. Разговор перешел на литературные темы. Пушкин по просьбе Раевского прочел еще раз любимый его кинжал. Каждый раз тот слушал эти стихи с побледневшим лицом и крепко сжав тонкие губы. «Свободы тайный страж, карающий кинжал», — повторил он любимую свою строку. Но все же напрасно вы и это чудное свое стихотворение наполнили мифологическими именами и именами древних героев. «Мы русские и должны воспевать свое». Так, ранние стихи Пушкина о Наполеоне Владимир Раевский критиковал за неверности географические, а тут за мифологию. Так из него, как пружина из старого дивана, воскликнул однажды рассердя с Пушкин, всегда вылезал критик. Но мифологию Александр никак не хотел уступить. Это было постоянным предметом их расхождения. «Не вечный мир!» о котором толкуете, а вечная ссора, которую осуществляете, — смеялся над ними Лепранди. «И вечно за мифологию буду я воевать. Скажешь всего одно слово, а за ним бессмертные образы. А если читатель не знает, так в этом я не виноват, и он должен знать. Вот о чем позаботьтесь». «А русская, наша старина, как же ее забывать?» «А это дело другое. Я знаю, Вадим, машу посадница Я напишу про Олега на память о Киеве, как был он в Царьграде и умер от собственного своего коня. Хотите?» Прокинули все-таки две-три партии в эк -Арте. «Скучно без Вельсмана. Он совсем не умеет, а очень любит эту игру. С ним было бы весело. Почему его нет?» Раевский зато развеселился сегодня. Веселость его была, как всегда, совсем особого рода. Лепранди ее называл «мрачно веселым расположением духа» или «майор нараспашку, но прикинжали Владимиру Федосеевичу пришла в голову мысль переложить известную песенку «Мальбрук в поход собрался» на прискорбный случай смерти подполковника Адамова. Тут подошло еще несколько молодых людей — И в общем шуме составилась эта пародия песенка, в которой добром помянули и шагистику — была Адамов ей предан до страсти — и здравствующего начальника Сабанеевского штаба Вахтена, выписавшего для учебных занятий метрономы. Всяк привносил от себя какое-нибудь словечко. Пушкин не знал этих людей, о которых в отрывках уже зазвучали отдельные строки, и в составлении стихов участие сам не принимал но он подбадривал и подкрикивал, и подпевал этим молодым людям, расшалившимся, как школьники на перемене. Адамов скончался, адам его несут хоронить, и хор голосов звенел на всю квартиру Лепранди. За ним гусиным шагом капралы шли редком, и вахтан шел под стягом и нес свой метроном. Кое-кто в лицах шествие это тут же изображал. Но скоро и это оставили. Разбились по группам. Появилось еще венцо. Чокались и переплескивали из рюмки в рюмку, вспоминая, как в средние века делалось это за тем, что если в не было подмешано яду, так что попалось его и хозяину. Кто-то стал утверждать, что на пытках слово «говори» значило то же, что «режь». У Пушкина с Раевским и тут загорелся спор по поводу цыганской песенки, которую Александр слышал в трактире и переложил по-русски. «Режь меня, жги меня!» Кто что утверждал, в общем шуме и гаме понять было немыслимо. Но вдруг из угла, возле входных дверей, раздалась мелкая и лихая дробь каблуков и зарихваткая та самая песенка «Ой, жги, жги, жги и говори, рукавички барановые!» Все обернулись, все рассмеялись. — Ларин, откуда? Опять в Кишиневе? — Ларин всесветный барин, — отвечала фигура из угла. — Где был, там нет, и хоть съел обед, а закусить охота. А вы и там малявки оставили мне хоть на донышке. Саша Суконка, здравствуй, как рад тебя видеть. Илья Ларин действительно был всероссийским бродягой. Пострадав некогда за правду, Он в звании унтер унтерцехвахтера скомандовал сам себе шагом марш и отправился бродить по империи. Пищи ему нужно было немного, но зато питья никогда не довольна. Вельхман, друживший с ним, уверял, что мать, несомненно, вспоила его не молоком, а вином. Знали его во многих местах. Он всюду входил как самым лучшим приятелем, которые только и ждут, как бы с ним вместе повеселиться. В Кишиневе, однако, ж едва ли не в первый раз в жизни постигла его неудача в самом начале. Как то и подобало, к первому он заявился к Орлову, и как раз во время обеда. Он так и вошел с железной дубинкой, красной и потной, в пропыленном длинном сюртуке, остановился в дверях и осипшим голосом рявкнул. «Здравствуй, Орлов! Настоящий орел! Руку!» Михаил Федорович не был охотник до подобных шуток. Он окинул гостя взглядом, поднялся и подошел к Ларину. Тот стоял с протянутой для приветствия рукой. Для всех неожиданно, как на параде, Орлов ему громко скомандовал — во фронт, руки по швам, налево, кругом, скорым шагом марш! Ларин точно в струнку вытянул одну руку по швам, а другой вскинул дубинку, как ружье, на плечо, повернулся налево кругом и молодцевато замаршировал туда, откуда пришел. Он только позволил себе и достаточно громко, с некоторым даже одушевлением, команду продолжить «раз-два, раз-два!». Вскоре после того он заявился и к Лепранзе. Это было еще летом. На широком дворе, переходившем в сад сам хозяин Пушкин, Вельтман и Горчаков играли в свайку. Арнаут Георгий джавела тут же на воздухе раздувал самовар, а возлюбленная его, хорошенькая христианка Зоица, погромыхивала чайной посудой. «Ах, малявки, да не тут чей распивают, в свайку играют! А вы не знаете, что где два Александра, там обязательно должен быть Илья? А Илья — это я, Сашка-суконка, что ж он молчит?» «Что тебе надо?» — серьезно спросил Лепранди. «Ах, собака, известно что! Чем гостей встречают? А знаешь, чем провожают?» «На, провожай!» — крикнул Ларин и засадил в землю дубинку до половины. Хохот и мир заключен. Даже дружба была заключена. Вельсман очень потом любил это рассказывать, а то даже и представлять. Так и теперь, точно бы Ларина только и не доставало, пришел сон к статьям. И еще один денек из Кишиневского пестру бытия доливался почти до краев. — Ларин, а Вельсмана нет почему? Ты его не видал? — спросил Непранди. — Видел. Суконочка бедная горит, как кастрюля медная. Два дни не пил, не ел, как бы совсем не сгорел. А когда ж ты меня за Зоицу посватаешь? Такая она малявочка чистенькая, и ведь ты сам обещал. Тут подошел Пушкин. — А зачем ему две жены? — Ах, собака, да какая же у меня жена! — А рюмочка-то? — То не жена моя, Саша. Рюмочка, она моя разлюбезная. Оставь его, — промолвил Лепранди. — Александр Фомич заболел, — вот он говорит. Пушкин встревожился и предложил Раевскому пойти навестить Вельсмана. Лепранди остался с другими гостями.